Но я не считаю это дело проигранным, сказал Жерар. Наш долг освободить её. О бедный Легуен. Я уверен, что он только тогда успокоится, когда найдёт нас. Ты забываешь, голубчик, что мы сами-то пленники. Как? Король? Хм. Такой же пленник, как и все короли. Но в данном случае приходится ещё считаться с особенной привязанностью подданных они ни за что не выпустят таких замечательных людей, которым известны всевозможные искусства цивилизации. А знаете, господа, какая мысль пришла мне в голову, сказала Калетта. Есть одно средство избавиться от несносного почитания ваших обожателей. Надо найти себе заместителей. Что именно? Вы подразумеваете под этим? А вот, например, пусть господин Брендевин научит одного из них, которого он признает способным, как надо готовить кушанье. Пусть он его заставит справиться без своей помощи в нескольких торжественных случаях, чтобы удостовериться в его опытности. Другому папа может показать военную тактику и научить секретам управления. Третьем Господин Вебер откроет секрет делать орудия, и наконец доктор Ламон сообщит своему ученику необходимые сведения о хирургии, гигиене и даже по колдовству, добавила Кале ту улыбнувшись. Я уверена, что после таких благодеяний для края и подготовив достойных себе преемников, вы будете иметь полное право просить своей отставки. Прекрасная мысль. сказал доктор после минуты раздумья. Однако, мадемуазель Калетта, я и не подозревал за вами таких политических способностей. Ха, Калетта не только замечательный политик, но могла бы быть и генералом в главе армии. Если бы вы видели ее в этих огромных равнинах, в непроходимых лесах, там она нам всегда давала хорошие советы и находила способы выйти из тяжелого оборота. положение и всё так спокойно, не теряясь в трудных обстоятельствах, Легуен часто говорил: "Момзелька Летта, да она нам командир, ей повинуешься охотно не только потому, что глубоко её уважаешь, но и потому, что знаешь, что она не ошибается в своих суждениях". И добрый парень всегда заканчивал так: "Жаль, что она девушка, какой бы славный капитан вышел из неё со временем". Нет, нет. Нечего сожалеть, воскликнул господин Массей, кладя руку на белокурую головку дочери. Пусть наша Калетта остаётся для нас такой, какова она есть. А пока, сказал Жерар, я вижу, что моя сестра совсем забыла обо мне в своём прекрасном плане. Нельзя ли ей мне найти какую-нибудь работу или должность? Не беспокойтесь, и вашими трудами воспользуются, сказал доктор. Во-первых, если хотите, то с сегодняшнего же вечера вы будете моим помощником, как на Дюрансе. Ах, как я рад! воскликнул Жерар. Что, может быть, интереснее фокусничество? А Калеты и Лина что будут делать? Для них достаточно было бы служить украшением для нас всех, что тоже не последняя вещь. Но если барышни пожелают заняться чем-нибудь, то они могут принести большую пользу туземным женщинам, внушив им идеи порядка, чистоты, домашнего хозяйства и прочего. Мы согласны от всей души, не правда ли, Лина, спросила Калетта. О да, ответила девочка. Я сделаю всё, чего захочет Калетта. В таком случае, вот что я вам посоветую для начала, сказал господин Массей. Устройте мастерскую шитья. В этих местах произрастает масса деревьев, э, так называемый лён матабелов, волокно которых так же крепко, как нитки лучшего голландского плотна. Заметив эти деревья, мы уже кое-что сделали. Вебер приготовил ткацкий станок, хотя совсем простой, но вполне отвечающий цели. Потом его гениальный ум сообразил как обращаться с ним, и тогда, выбрав из этих обезьян четырёх самых понятливых, их засадили к станку. Дело пошло недурно. Теперь уже наткано несколько дюжин метров полотна. Остаётся только кроить и шить. И мне кажется, это для вас самое подходящее занятие. Как вы думаете, девицы? Ах, пожа мой, воскликнула Лина. Но ведь у нас нет ни ножниц, ни иголок. а у Мартина был рабочий на СССР, но он остался у нее. Ну — Ну-ну, об этом вам нечего тревожиться, Лина, — сказал господин Массей. — Разве вы забыли, чья вы дочь? Не так ли, месье Вебер? Э — Э-э-э, что? — спросил изобретатель, прерванный в своих мечтаниях. Ничего, — Ничего-ничего, извините, что я вам помешал, но дело в том, что эти барышни... Очень были бы рады иголкам, ножницам, напёрсткам и прочему. Ведь вы наготовили всех этих вещей, как будто предчувствуя, что они скоро понадобятся. О, да, конечно, сказал Вебер, думая совсем о другом. Я к вашим услугам. Порывшись в своих карманах, он вытащил оттуда связку всевозможных инструментов и, выбрав пару щипцов и коробку с гвоздями, с любезной улыбки предложил их Колетте. Потом, заметив, что он ошибся, он подал ей пробочник и связку ключей. 10 раз начинал он сызново искать, нисколько не смущаясь, после чего опять погрузился в свои мечты о новых изобретениях и усовершенствованиях. Колетта с Линой были в восторге. Иголки, ножницы на пёрсток, Всё это драгоценности для каждой рассудительной девушки, любящей опрятность. Но надо пожить в пустыне, чтобы понять, какое важное значение приобрели эти вещи в глазах девушек. Поэтому добродетельные иголки, они сочли за самое важное изобретение Вебера. А когда доктор принёс им ещё клубочек ниток, изготовленных из льна мотабелов, Восторгу их не было пределов. Они сейчас же начали зашивать на себе все дыры. Между тем послышались звуки бубнов. Это сигнал к обеду, сказал доктор. Пойдёмте. Брендевин положительно превзошёл самого себя. Суп из черепахи, ракеты из ужей, котлеты из антилопы, жареные попугаи, Не говоря уже о целой горе превосходных фруктов, всё было на столе, даже посуды из тыкв всевозможные величины. Были тут и цветы, размещённые с большим вкусом. После обеда будет спектакль. Как видите, мы совсем светские люди, сказал доктор, объясняя в это время Жерару, что он должен будет делать, как его помощник в фокусах.